Сударыня, терпеливо сказал я, я никого не защищаю. Я пытаюсь прояснить дело. Позвольте вас спросить, что заставляет вас думать, что собаку убил именно он? Кто-то видел его сегодня возле усадьбы? Анна Львовна хотела что-то сказать. Судя по выражению, ее лица должно быть что-то весьма сердитое. Но муж ее опередил. — Лично я полагаю, — заметил он вкратчиво, — что поиск доказательств — ваше дело, уважаемый. — Разве я не прав? — В самом деле, — плаксиво промолвила Анна Львовна, — сегодня этот человек задушил Жужу, а завтра он может убить Павлушу или меня. — Какие глупости ты говоришь, мой ангел! снисходительно улыбаясь отозвался андрей петрович а что запальчиво возразила анна львовна он ненавидит нас потому что теперь мы владельцы всего его имущества такие люди на все способны ну что ты успокаивающе молвил андрей петрович взяв ее руку и целуя пальцы жены один за другим я ему не позволю Пусть только попробует огорчить моего ангела, и я пристрелю его, как бешеную собаку. И он мило улыбнулся. Мне стало ясно, от Веневитиновых ничего не добиться. Они считали, что Стариков задушил собаку из мести, просто потому, что, как сказала Анна Львовна, больше никто не мог этого сделать. Я откланялся и отправился опрашивать свидетелей. Павлуша. сын Веневитиновых, нашедший мертвую собаку, сообщил. Жужу лежала неподалеку от берега озера, и он сначала даже не понял, что с ней что-то случилось. Лепехинское озеро расположено между усадьбой и лесом, и по моей просьбе мальчик отвел меня на место преступления. — Мы играли с Колей в прятки, — рассказывал Павлуша. Коля был его младший брат, семи лет от роду, Я сошел с тропинки, хотел спрятаться в кусты, и вот тут, тут она и лежала. Я ее позвал, а она не откликнулась. — Ты кого-нибудь видел? — Нет, никого. Маленький Коля тоже никого не видел. Для очистки совести я опросил всех, кто присутствовал в доме. Но мысли хорошенькой, легко краснеющей, Елена Веневитиновой, дочери хозяев, которая готовилась выйти замуж, были заняты только предстоящим важным событием. Мадемуазель Бланш, гувернантка, вроде бы видела кого-то, но ни в чем не была уверена. Горничные, лакеи, повара, дворецкие, словно сговорившись, ничем не хотели помочь следствию в таком важном деле, как раскрытие убийства левретки Жужу. Лощеный Анатолий Федорович Головинский. Учитель верховой езды сказал мне то, о чем я сам уже давно думал, что я занимаюсь совершенной чепухой. И только экономка Ирина Васильевна, седовласая, немолодая, рассудительная женщина, сумела вселить в меня некоторую надежду. Убийство собаки, господин Мальсельяк, есть жестокость и есть глупость. Может быть, это и в самом деле месть? Не знаю. Веневитина вы многим успели насолить. — Кому, например? — насторожился я. Ирина Васильевна метнула на меня пытливый взгляд. — Взять хотя бы господина Зацепина? Он был здесь управляющим при бывшем хозяине. — Да. И, насколько мне известно, довольно успешно его обворовывал. — Вот видите? А новые господа его сразу же выставили за дверь. И расчета не дали. Андрей Петрович так прямо ему и заявил. — Скажи спасибо, Шельма, что мы тебя под суд не отдали. — Вот как. — Интересно. Экономка нерешительно посмотрела на меня. — Вам еще что-то известно? — быстро спросил я. — Так. — Ничего, — пожала плечами Ирина Васильевна. — Третьего дня тут бродил один человек, кривой такой. — Антипка-конократ, — сообразил я. — По-моему, он хотел увести одну из лошадей, но Анатолий Федорович его поймал. — Учитель верховой езды? — Да, говорят, — Ирина Васильевна понизила голос, что Андрей Петрович пересчитал ему все ребра. Я имею в виду не учителю, а... — Я понял. — Скажите, Ирина Васильевна, а сами вы что думаете обо всем этом? Кто же все-таки удавил собаку? — Дети. ни мгновения не колеблясь ответила экономка какие дети изумился я хозяйские павлуша и не коренька просто так для забавы я полагаю мне понадобилось несколько мгновений чтобы осмыслить ее заявление по правде говоря они не произвели на меня впечатление монстров способных начал я экономка пожала плечами — А все потому, что вы не видели, как они топили котенка и смеялись, — сказала она. Наверняка они удавили собаку, а потом испугались и решили представить дело так, будто сами тут ни при чем. — Ясно, — пробормотал я. Честно говоря, голова у меня уже шла кругом. — Скажите, Ирина Васильевна, а посторонних возле дома вы не видели? — Нет. — безмятежно ответила она. — И мне очень жаль, что не могу дать вам ответ, который вас устроил бы. Я отправился к Павлуше, который чинно читал книжку под присмотром мадемуазель Бланш. — А правда, что ты котят топишь? — спросил я. — Ну и что? — фыркнул мальчик. — Их бы и так утопили без меня. И вообще папа говорит, что лишним в жизни не место. В комнату заглянул Андрей Петрович. «Ах, вот ты где!» Воскликнул он, заметив меня. «Ну, как ваше расследование продвигается?» «Нет, к сожалению, — отозвался я. Я опросил всех в доме, но никто не видел сегодня поблизости Старикова». Андрей Петрович вздохнул. А когда я вышел в коридор, он одной лопищей обхватил меня за шею, Другой же сделал попытку засунуть мне в карман конверт с деньгами. Я с отвращением стряхнул его руки и отскочил. — Ну что за китайские церемонии, батенька! Что за церемонии! Просипел он, и уже никакой дружественности не было и в помине, в его холодных серых глазках. Битых два часа вы тут без толку слоняетесь. — Зачем? Посадите под замок старого дурака, и дело с концом. — А вы не думали, что собаку убили ваши сыновья? — решился я на запрещенный прием. — Раз детишки котят топят, так почему бы и собаку не прикончить? — Глупости! — Глупости, вы говорите! — отмахнулся Андрей Петрович. — Обидеть жужу? Любимую собаку матери? — Они же обожают свою маменьку. Как можно причинить ей такое горе?» «Нет, вы все-таки заприте Старикова. А с вами мы потом сочтемся. Непременно сочтемся!» — крикнул он мне вслед.